Простите, беднягу. Простить? За что же мне прощать господина Дегиша? Объяснись, пожалуйста, Дагиш. за что ты хочешь получить прощение? — спросил принц. Увы, ее высочество прекрасно знает это, — лицемерно отвечал Дагиш. Ну, дайте же ему руку, принцесса, — попросил Филипп. Если это доставляет вам удовольствие, принц...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 Эти бродившие в его голове мысли расцвели особенно пышно, когда он заметил, что мадемуазель де Тонне-Шаран была так же, как он, в розовом. Мы не хотим, однако, сказать, будто хитрый царедворец не знал заранее, что прекрасная Атанаис выберет сегодня розовое платье. Он в совершенстве владел искусством заставить портного или горничную проболтаться о планах госпожи.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 так как, видимо, вы один понимаете их наречие. Я весь к услугам Его Величества, — живо отвечал граф. — Он понимает язык Дриад, — сказал принц-счастливец этот, де Сент-Эньян. Не хуже французского, ваше высочество. — Мы вас слушаем, граф, — обратилась принцесса к де сент -Иньяну. Король почувствовал замешательство. Без всякого сомнения его поверенный мог поставить его в затруднительное положение. Он ясно видел это по всеобщему вниманию, возбужденному предисловием де теньяна и поведением принцессы. Даже самые сдержанные люди, казалось, готовы были ловить на лету слова графа. В зале закашляли, пододвинулись поближе, стали искоса посматривать в сторону Фрейлин.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 Тирсис молот и красив и словет первым из пастухов в округе, его положительно можно назвать королем. Раздался легкий одобрительный шепот, и де -Эньян продолжал. Сила Тирси равняется его мудрости. На охоте никто не может соперничать с ним в ловкости, никто не проявляет столько мудрости в советах.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 Теперь нарисуйте нам портрет этого Аминтоса, с лукавой улыбкой перебила принцесса. Вы такой прекрасный художник, господин де Сентаньян. Принцесса. Ах, граф, пожалуйста, не приносите в жертву этого бедного Аминтоса. Я никогда не прощу вам этого. Принцесса. Аминтос слишком ничтожен по сравнению с Тирсисом для того, чтобы здесь возможна была какая-нибудь параллель.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 «Не льстите ему, если угодно. Нарисуйте его нам. Я хочу видеть Аминтаса». Да -Иньян повиновался, низко поклонившись невестке его величества. Аминтос, сказал он, — немного старше Тирсиса. Этот пастух не вполне обездолен природой, говоря даже, что музы улыбнулись при его рождении, как Геба улыбается молодости».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 Аминтос пожал его плоды в виде рукоплесканий. Даже голова самого Тирсиса благожелательно кивнула в знак согласия. «Однажды вечером», — продолжал де Сентеньян, — Тирсис и Аминтос прогуливались по лесу, разговаривая о своих любовных страданиях.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 И тут принцесса, подобно бдительному генералу, делающему смотра своей армии, взглядом заставила подтянуться Монтале и Детонна Шарант, которые уже изнемогали под бременем этих слишком прозрачных намеков. «Эти мелодичные голоса», — опять начал де Сент-Эньян, Принадлежали нескольким пастушкам, которые, в свою очередь, желали насладиться свежестью леса и, зная, что эта часть его уединённа, почти недоступна, собрались там, чтобы обменяться мыслями об овчарне. Громкий взрыв хохота, еле заметная улыбка короля, взглянувшего на де таков был результат последней фразы де Дриада уверяет, — продолжал де Сент-Иньян, что пастушек было три и что все они были молоды и красивы. — Их звали? — спокойно произнесла принцесса. — Как их звали? — переспросил де сент как будто возмущенный этой нескромностью. — Ну да. Своих пастухов вы назвали Тирсис и Аминтас. Назовите же как-нибудь пастушек. — О, принцесса, я не сочинитель.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 Хорошо, согласился до с видом человека, решившегося. И он начал